Идти на себя по сервитору», — спокойно передал по Воксу приказ Аларик. «Слева направо. Холварн, Дворн, Арчис, Ликос, потом я. Кардис, при первой же возможности направляешь огнемет на работников. Все понятно». На сетчатке его глаз мигнули значки каждого из воинов. План нельзя было назвать выдающимся, но эти действия помогут выиграть несколько секунд обещанных загадочному насекомому. Реактивная установка, заменившая руку ближайшего сервитора, направилась точно на Аларика. Такой снаряд разобьет кристалл, лишит серого рыцаря защиты и, возможно, серьезно ранит. Внезапно сервитор развернулся и выстрелил послав снаряд в толпу работников, собравшихся за его спиной. От разрыва снаряда в воздухе закружились тучи тонких осколков хрусталя и ошметки, разорванных в клочья тел. Еще один сервитор последовал примеру собрата и выстрелил из лаз пушки в работников и превратил значительную их часть в окровавленное месиво. Техножрец принялся выкрикивать тирады машинного кода, и между силами механику завязалась перестрелка – «Тяжелые орудия сервиторов против лазружей работников!» «Не высовываться!» — предупредил своих воинов Аларик сквозь грохот канонады, отдававшийся эхом под высокими потолками. Очередной взрыв сбросил с кристалла на позицию серых рыцарей, обгоревшего и сильно помятого сервитора, дымившегося сервоузлами ходовых гусениц. Он повернул почерневшую голову Каларику. «Идите за мной!» произнес сервитор. Пол под ним стал опускаться, пока не образовалось чашеобразное углубление, с одной стороны которого появился вход в туннель. «За мной!» – скомандовал Аларик и стал спускаться вслед за сервитором. Часть работников к тому времени уже справилась с замешательством и направила оружие на указанную цель, а Аларик ощутил удар лазерного луча в плечо. Остальные войны двигались за юстициарием, Огонь не прекращался, и вскоре один из техностражей вскрикнул, впервые проявив свои эмоции, когда болт пробил его насквозь и бросил на пол лицом вниз. Хокеспур и Сафентис благополучно спустились под прикрытием Тарка и последнего из техностражей, пришедших с Архимагусом. Сервитор, не переставая дымить, углубился в туннель, а Ларик шел следом. Проход образовывался по мере их продвижения и по спирали уходил в основание информ крепости. Серые рыцари уже почти догнали Аларика. Брат Арчи стащил за собой Сафентиса. Огонь делался все сильнее. Последним в туннель входил Тарк, отстреливаясь на ходу от работников, поливших в него с противоположного края зала. Аларик оглянулся в тот самый момент, когда техножрец Inform крепости спустился в туннель за спиной капитана. По всей видимости, под занавесом его механа рук на месте нижней половины тела скрывалась миниатюрная грави-платформа. Техножрец, прокричав машинные проклятия, поднял вверх руки. Хрустальные пластины носителей информации поднялись в воздух с его конечностей, обнажив темную гниющую кожу. Они стали кружить, вокруг техножреца по все расширяющейся орбите, отбивая лазерные снаряды из ружья Тарка. Темные пластины от жреца долетели до Тарка, окружили его и в одно мгновение рассекли на десятки тонких горизонтальных срезов. Вход в туннель закрылся еще до того, как останки несчастного Тарка упали на пол. Грохот стрельбы вдруг стал очень далеким, и машинный код, в котором звучала ярость техножреца, превратился в слабый гол. Сервитор продолжал спуск. Хранящие информацию хрустальные стены казались серыми и безжизненными, словно кристаллы оставались пустыми или мертвыми. Аларик оглянулся, чтобы посмотреть, кто идет следом. Войны его отделения, Сафентис, Хокеспур и один оставшийся в живых техностраж, Он старался не отставать от катившегося по туннелю сервитора, и гибель Тарка, по-видимому, его совсем не интересовала. Кто ты такой? Спросил Аларик. Всему свое время, ответил сервитор несколько неразборчиво из-за повреждения воксузле. Аларика догнала Хокеспур с пистолетом в руке. Юстицарий, что произошло наверху? Мне кажется, у нас появился союзник, ответил Аларик. Кто сервитор? Я не думаю, что это просто сервитор, но вскоре мы все выясним. Аларик вел отряд все дальше вниз, в глубину Хайронии. Стены туннеля смыкались за спинами воинов. Планета шаг за шагом поглощала их, а впереди ждала или безопасность в недрах Мануфакториума Ноктис, или еще более страшная ловушка, чем та, из которой они только что спаслись. Глава 11. Когда великий магистр Ганелон услышал слова демона, он уже знал, что не стоит им внимать, поскольку каждое слово врага — это ложь. Даже те, кто говорит правду, поступают так лишь ради еще большего обмана. Притча о Ганелоне, изложенная капелланом Геокрисом в книге Блаженства. «А, старые дружки!» — произнес Уркратос, — входя в капитанскую рубку кузнеца преисподней. Демоны, управлявшие кузнецом преисподней, посмотрели на него с такой откровенной ненавистью, что она брызнула из их глаз черными каплями отвращения. В команде главного крейсера кузнец преисподней было собрано 48 демонов, и каждый из них был рабом одной из частей корабля обрядами более древними, чем история человечества, он был подчинен любому приказу Уркратоса. В длинной и низкой капитанской рубке было дьявольски жарко и пахло, как в камере пыток. Стены и потолок покрывали бесчисленные выбоины, из гниющего железа сочилась кровь. Единственным источником призрачного света служило голографическое изображение с тактического экрана, которое Уркратос использовал вместо обзорного дисплея. Наросты сложных механических и электронных устройств покрывали стены, пол и потолок мрачными опухолями. Древние автоматические регистраторы, шипя струйками пара и рассыпая искры, поддерживали злобный и мстительный дух кузнеца преисподней. Демоны, объединившиеся с различными органами управления корабля, при всех своих устрашающих мускулах, клыках и когтях, были совершенно беспомощны перед властью Уркратоса. У одних имелись острые, как бритвы, клещи, у других – десятки паучьих ног с крошечными зубастыми присосками или пучки извивающихся конечностей, способных удавить врага в объятиях. Были среди них и более ужасные и опасные существа, но никто из демонов, как бы ему этого не хотелось, не смел напасть на Уркратоса или ослушаться его приказа. Уркратос прошел вглубь капитанской рубки. В центре, примерно в метре над полом, светилась голографическая проекция Хаеронии шириной в несколько метров. Отличная планета, темная и настолько пораженная заразой, что с первого взгляда можно понять, как сильно здесь влияние варпа. Вокруг нее... В сложном и непредсказуемом танце кружились астероиды, их перемещения подчинялись заклятию, благодаря чему ни один, даже самый совершенный регистратор, был не в силах рассчитать маршрут движения. Поле астероидов не позволяло чужим кораблям, находящимся сейчас на средней орбите планеты, высадить на поверхность хоть сколько-нибудь значительные силы. А это, в свою очередь, означало, что имперские корабли, зачем бы они сюда не явились, не могли завладеть подношением Хаэронии, предназначенным для Уркратоса. А подношение было поистине великолепным. «Покажи мне наши позиции!» – приказал Уркратос. Отвечающий за голографические проекции демон, омерзительное приземистое существо с десятками глаз – Не переставая бормотать, сплел в воздухе новое изображение. В некотором отдалении от проекции планеты появилась флотилия Уркратоса. Она состояла из главного крейсера «Кузнец-Преисподней» под личным командованием Уркратоса, крейсера «Исход», ощетинившегося дулами орудий, боевой баржи «Кадавр», на которой базировалось звено штурмовиков Коршин и трех кораблей сопровождения класса «Язычник», образующих эскадрилью «Заслон». Исходом командовал огромный демон, представлявший в одном лице весь экипаж судна. Его пронизанные нервными окончаниями щупальца достигали всех уголков массивного тяжелого вооруженного крейсера. С исхода также осуществлялось управление язычниками эскадрильи «Заслон», с которыми демон, казалось, был связан родственными чувствами. Боевая баржа Кадавр была отдана под командование трижды изувеченного Криатака, одного из лучших боевых пилотов последних двух столетий, возглавлявшего также звено элитных штурмовиков Коршин. Такого количества кораблей было более чем достаточно, чтобы забрать подношение и доставить его к Коку Ужаса, лорду Абадону. Но воитель Абадон приказал Уркратосу лично проследить за сохранностью дара. И капитан, чтобы наилучшим образом исполнить волю осквернителя, собрал для похода к хаеронии всех, кого смог. Свяжись с кадавром», — распорядился Уркратос. «Передай командиру Креатаку, чтобы все корабли подготовились к драке. Я предоставляю ему расправиться со всеми судами сопровождения». «Уркратас» пристально осмотрел строй имперских кораблей. Они представляли собой жалкое зрелище. Единственный крейсер под охраной кораблей сопровождения, еще одно судно неизвестного назначения, меньшее чем крейсер, и горско-транспортных и явно гражданских судов. «Флагманский корабль пусть оставит мне». Сросшийся системой коммуникаций демон зашифровал и передал слова Уркратоса в канал связи между кораблями. Демон коммуникации был монстром величиной скита. Своим раздувшимся телом, состоявшим в основном из мозгового вещества, он почти вплавился в потолок рубки. Все 48 демонов, состоявших на службе у Уркратоса, были подарены ему богами в знак признания великих побед – или побежденные им в личном поединке во время сражений Черного Легиона за право основать собственную империю в Оке Ужаса. По воле богов хаоса побежденные или подаренные Уркратусу демоны состояли при нем на положении рабов и были обязаны во всем подчиняться воле хозяина. Уркратос собрал из них команду для своего корабля, поскольку ему доставляло удовольствие видеть могущественных созданий, в полном подчинении и наблюдать за их страданиями и читать ненависть в горящих глазах. Это было единственное, ради чего стоило сражаться. И самое ценное ощущение безграничной власти над другим мыслящим существом, сознание того, что он может заставить каждого исполнять свою волю. Именно это обещала Сквернитель порабощенная вселенная, в которой благословленные хаосом попирают своими ногами невежественных существ. Если выживет хоть кто-то из имперской банды, собравшийся на орбите Хаэронии, он сделает рабами и их, потому что это в его власти. Когда-то давным-давно Уркрато сражался на благо человечества и по воле императора. Он был рабом императора. Хорус, Помог ему и другим воинам избавиться от рабства. И только теперь Абаддон мог доказать это всей вселенной. «Оружейники!» — крикнул Уркратос. На его окрик заворчал худой мускулистый демон, скорчившийся у противоположной стены. «Приказываю артиллеристам приготовиться к стрельбе. Полная зона поражения, длинные запалы». «Как прикажешь!» – проворчал демон. Мысленно передавая команду оружейному расчету, который находился в глубине корабля, он закатил красные горящие глаза. Кузнец преисподний скоро будет готов выпустить десятки торпед по имперскому флагману и превратить его в облако горящих обломков. «Мне почти жаль», – вслух размышлял Уркратос. «Я надеялся, что мы возьмем их на абордаж». А может, я так и сделаю, если они выживут после первого залпа. Приготовить абордажные команды, — обратился он к демону-связисту. Демон содрогнулся, передавая очередной приказ абордажному отряду, скрытому в казармах на всем протяжении кузнеца преисподней. Отряд состоял из отбросков галактики, худших из худших, извращенных и деградировавших личностей, когда-то бывших людьми. Из поколения в поколение, занимаясь убийствами, они превратились в машины смерти. В распоряжении Уркратоса не было отделений космодесантников Черного Легиона, которые считались непревзойденными войнами в схватках между космическими кораблями, еще до Ереси и сражений в Оке Ужаса, но капитан не сомневался, что и без них имперская флотилия не устоит перед абордажем со стороны кузнеца преисподней. Да, он бы предпочел настоящую схватку. Хаос вознаграждает лучших только в пламени войн, но достаточно и того, что Осквернитель получит подношение Хаэронии, и черный крестовый поход благодаря победе Уркратоса обретет новые невиданные силы. Капитан оставил демонов лелеять свою ненависть и спустился на нижний уровень корабля, где в переполненных загонах содержались толпы рабов. Даже если грядущая победа достанется легко, Она должна быть отмечена благословением богов Хаоса. И ради этого перед началом битвы Уркратос должен принести в жертву жизни невинных. Инквизитор Никсос, неуверенной походкой старика, которым он и хотел казаться, вышел на трап челнока. Он даже опирался на трость и рядом с сопровождавшими его крепкими офицерами флота казался особенно хрупким. Встретить инквизитора вышел комиссар Леюнг. Юнг. Комиссар был истинным продуктом школы основ. Оставшись полным сиротой после одного из бесконечных военных конфликтов, он с детства был облачен в жесткий форменный мундир комиссара и накрепко усвоил убеждение, что лишь тонкая грань отделяет малодушие любого человека от полного и непоправимого разложения». Завидев приближающегося инквизитора, Ле Юнг, несмотря на удушающую жару посадочной палубы образцового, одетый в черную шинель, коротко отсолютовал. Из-под козырька офицерской фуражки блеснули маленькие строгие глаза. Рядом с Лейунгом никого не было, хотя по протоколам отношений между капитанами кораблей. Даже простой офицер при встрече на борту мог ожидать эскорта из десятка солдат. «Приветствую тебя, комиссар!» – произнес Никсос. «Как я вижу, наши хозяева не слишком придерживаются церемоний Лаюнг снял фуражку и аккуратно положил ее на согнутую руку, продолжая стоять по стойке смирно. «Магус не признает главенства имперского флота и его старших офицеров», – ответил он. Она с трудом выносит мое присутствие. Лайунг держался и говорил напряженно короткими отрывистыми фразами. Что ж, механику всегда настаивали на своей независимости, сказал Никсос после того, как кивком поблагодарил офицера, помогавшего ему сойти с последних ступенек трапа. Они готовы меня принять. Надеюсь, что готовы, ответил Ле-Юнг хотя мне самому придется проводить вас в ваши покои. Это благородно с твоей стороны. Отведи меня туда, если тебе не трудно». «Конечно». Внутреннее убранство образцового разительно отличалось от интерьеров трибунала. Создавалось впечатление, что корабли были построены представителями различных рас – или в разные эпохи. Вместо строгих элегантных готических линий трибунала здесь царила жесткая функциональность, которой адептус механикус придерживались абсолютно во всем. Повсюду, даже на массивных блоках стен и на полу посадочной палубы виднелись высеченные символы – шестерня и череп. Неподалеку стояли еще несколько мелких кораблей и челноков современной постройки, которых обслуживали тяжелые сервиторы и несколько механикумов в надвинутых на лица капюшонах. В воздухе висел густой удушливый запах нагретого машинного масла, но что необычно, на палубе не было никакого шума. Никса знал посадочную палубу как место, где многочисленные рабочие постоянно перекрикиваются друг с другом и чаще всего такой скороговоркой, что постороннему человеку нелегко понять, о чем идет речь. Механику мы занимались своими делами в зловещей тишине, а вместо человеческих голосов слышали шипение гидравлических механизмов и приглушенный стук поршней где-то под палубой. «Какое у тебя сложилось впечатление о Магусе?» – на ходу спросил Никсос. «Впечатлений немного», – ответил Ле-Юнг. «Магус Корвейлан не испытывает должного уважения к имперским властям, за исключением высших персон из числа механикумов. Даже мой собственный ранг для нее почти ничего не значит». «Будем надеяться, к инквизиции она отнесется иначе», – сказал Никсос. Как ты думаешь, она будет выполнять приказы контрадмирала? Возможно, кивнул Лэй Юнг. Никсус заметил, что комиссар не просто идет рядом, а марширует, словно на параде. Но она предпочитает действовать самостоятельно. По-видимому, ее больше интересует Хаэрония, а не имперская флотилия, прибывшая для обследования планеты. А тебе известно, кому из архимагов она сейчас подчиняется? продолжал расспрашивать Никсус. Или после того, как была утрачена связь со Фентисом, она действует по своему усмотрению. Сомнительно. Магус часто обменивается с кем-то зашифрованными посланиями. Я думаю, что с командованием под сектор адептус механикус. Но она не слишком откровенна относительно структуры механикумов. Ну, мне придется убедить ее стать более открытой. Лайунг Никсус и сопровождавшие их войны, дошли до грузового подъемника, и комиссар ввел последовательный набор символов, активирующий механизм. Платформа двинулась вверх по широкой прямоугольной шахте, мимо промежуточных палуб. со смельком рассматривал их по мере подъема. Одни помещения были похожи на научные лаборатории, бесконечно длинные столы, заставленные загадочными приборами, техножрецы в накидках, склонившиеся над тиглями и микроскопами. В других залах громоздились массивные блоки регистраторов, а над полом, словно стоячие озера, клубились облака охлаждающего газа. На внутренних площадках из кованой бронзы проходили учения техностражей. В отсеках под зарядки неподвижно висели ряды сервиторов. Гигантские сооружения распределяли энергию плазменных реакторов по всему кораблю. Доминирующими цветами были ржаво-красный и медный. Над всеми шумами преобладал механический гул. Временами его перебивали странные ритмы хоровых молитвенных песнопений сервиторов, просачивавшиеся из ритуальных залов. По всей видимости, неисчерпываемые ресурсы и процветающие технологии «Механикус» Сделали образцовый, превосходным кораблем. Был ли он также замечателен в военном отношении, как в научном? Никсос не мог знать, но старый инквизитор понимал, что Адептус Механикус ради исследования Хаеронии рискнули очень ценным судном. Подъемник добрался до командной палубы. Здесь царила все та же строгая функциональность. В стенах помещений имелось множество ниш с искусно расставленными святынями культа амнисии. С каждой колонной пустыми глазницами смотрели символы Адептус Механикус, наполовину металлические черепа. Воздух казался тяжелым от запаха ароматического дыма из курильниц, в которых горело машинное масло. Подъемник остановился на уровне широкого коридора, застеленного ржаво-красным ковром. Стены и потолок были испещрены сложными геометрическими узорами. По коридору в сопровождении работников, сервиторов и младших адептов проходили техножрецы. Несколько пар глаз, как бионических, так и натуральных, обратились в сторону пришельцев словно Никсос не имел права вторгаться на священную для механикумов территорию. Размышления Инквизитора прервали громкие завывания сирены. Источник звука, расположенный где-то внизу, издавал отривистая стаккато, явно извещение о тревоге, воспроизводимое в машинном коде. «Что случилось?» — воскликнул Никсос, стараясь перекрыть гул. Техножрецы и работники уже торопливо суетились вокруг. «Возможно, сигнал о военной опасности», – предположил лиюнг – «или предупреждение об опасном сближении». «Проклятие!» Никсос включил персональный вокс-передатчик. Инквизитор предпочитал не пользоваться им, кроме как в критических ситуациях. Но сейчас был именно такой момент – Очень редкое и древнее устройство было заключено в лакированную шкатулку, спрятанную на груди Никсоса под одеждой. Оно давало возможность настроиться на любой местный канал, так что инквизитор мог перехватывать все передаваемые сообщения. «Говорит инквизитор Орда Малеус Никсос», — рявкнул он, настроившись на частоту корабля. «Я требую разъяснений по поводу этой тревоги». «Занимайтесь своим делом», — ответил ему женский голос, и инквизитор узнал Магуса Корвейлан. «Это дело императора, Магос», — сказал Никсос, — «и не заставляйте меня доказывать правомерность моих требований». Последовала долгая напряженная пауза. «Ну хорошо», — наконец ответила Корвейлан. «Наши датчики засекли нацеленные на образцовые торпеды, готовые нанести удар». Под уровнями Мануфакториума Ноктис лежали остатки старой Хаеронии, последние следы мира кузницы, верного Марсу и Императору. Только здесь была живодавняя архитектура Адептус Механикус, украшенные колоннами промышленные строения и религиозные сооружения, в которых присутствовали символы в виде зубчатой шестерни черепа. Старинные часовни, заводы, ритуальные залы и священные хранилища сохранились в изолированных зонах, куда никогда не проникала биомеханическая масса развращенных хаосом техножрецов. Спустя два часа пути после нападения еретиков, Аларик со своим немногочисленным отрядом достигли одного из таких мест. Здесь в неподвижном воздухе пахло древностью, но отвратительная вонь биомеханики, разлагающейся плоти и старого машинного масла, присущая техножрецам-еретикам и их работникам, отсутствовала. А Ларик вошел под своды обширного зала, держа наготове готове болтер. Юстициарий до сих пор не знал, обрели ли они союзника на Хайронии или вот-вот попадут в очередную ловушку сосредоточиться, приказал он. Воины веером разошлись по залу, двигаясь с такой легкостью и осторожностью, что обычный человек, глядя на их массивные доспехи, счел бы это невероятным. Аларик оглянулся на единственного оставшегося в живых тех на страже. Оставайся здесь, сказал он, и охраней дознавателя. Дознаватель Хокеспур не стала возражать против личного телохранителя и присела на корточки у входа в зал. Рядом с ней примостился Сафентис. Войдя в помещение, Аларик увидел перед собой огромную размером с целый собор-часовню, посвященную амнисии. Круглое отверстие в центре сводчатого потолка когда-то выходило в небо хаэронии, но теперь было завалено тоннами обломков и мусора. Вес стоящего наверху города деформировал купол, придав ему странные биологические очертания. Из трещин в потолке сочились ручейки грязной воды, подмывая и так уже обесцвеченные временным и сыростью древние фрески с изображениями сложных ритуалов техножрецов. По окружности зала стояли колонны, высеченные в виде статуй техножрецов вероятно, живших в далеком имперском прошлом Хаэронии. Пол покрывали круги сложных уравнений, длинные последовательности чисел и символов. Без сомнения, они играли важную роль в замысловатых обрядах культа Адептус Механикус. Теперь бронзовый пол был покрыт выбоинами и позеленело сырости. В одном конце зала помещался большой алтарь, монолитный блок из серого металлически блестящего вещества, в котором Аларик узнал чистый углерод. Вокруг алтаря валялись полуистлевшие чаши для возлияний и канделябры на шесть свечей. С этой стороны чисто, доложил по воксу брат Дворн. Здесь тоже, подтвердил Холварн. Сканирующий ауспикс не показывает никаких признаков жизни, добавил Сафентис, сверившись с электронным прибором, раскрытым в руке с пальцами лезвиями. Аларик все еще на стороже прошел в центр зала. Вокруг было тихо. На такую большую глубину не проникал даже монотонный гул городских промышленных предприятий. В тяжелом воздухе витали воспоминания о важных ритуалах исполнявшихся здесь до падения Хаеронии, когда техножрецы поколение за поколением достигали тайной амнисии путем молитвы и медитаций. «Космодесантники!» — раздался голос из тени в противоположном конце зала. «Неудивительно, что они так быстро мобилизовались!» Аларик пригнулся за ближайшей колонной и, держа палец на спусковом крючке, повернул болтер в направлении звука. По стуку керамитовых пластин он понял, что и остальные войны отделения последовали его примеру. Прошу